Глава 15. Эпопея Попея. Что меня поражает в людях, так это то, как при их умениях и знаниях они не замечают главного. Человек способен одним движением руки ночью создавать в доме день. Передвигаться на автомобилях с такой скоростью, которой позавидует даже гепард. Приносить с охоты, которую люди прозвали магазин, Невероятное количество разнообразной добычи и затем готовить из нее замысловатые вкусные блюда. И это еще не самые впечатляющие из их умений. Между тем, лучшие друзья собак порой не видят наиболее очевидного. Их разум жадно впитывает потоки информации, исходящие из прямоугольных предметов, а места для внутреннего голоса просто не хватает. Люди не оставляют себе времени побыть наедине с собой. В такие минуты непременно включают в фильм открывают книгу и сквозь череду строк и сменяющихся картинок не позволяют заново развиться первобытному чутью. Да, наблюдая за родителями, я заметил, как порой на несколько мгновений они отрывают взгляд от книжки и с глубокомысленным видом обдумывают прочитанное. Или же, усевшись вечером на веранде, дискутируют на разные интересные темы. Безусловно, многое из этого еще больше развивает, как их, Так и мой интеллект. Однако я не об этом, а про утраченный инстинкт, благодаря которому животное часто избегает беды и выживает. Если смотреть глобально, то это качество может оказаться важнее умения развести огонь или разморозить лазанью в микроволновке. Много размышляя об этом, я пришел к выводу, что человек в процессе цивилизации обрел огромное богатство знаний, но потерял одно значимое чувство. шестое Впрочем, его возможно у них и не было вовсе и вероятно, именно для этого человек изначально завел дружбу с собакой. И все бы ничего, ведь особенно в современном мире для людей гораздо важнее ум, чем природное чутье, с которым им могли бы помочь их домашние питомцы, если бы не одно но, когда животные пытаются подать знак об угрозе риска своему человеку, нечувствительному к некоторым тонкостям, Как он реагирует? Обвиняет нас в капризности, невоспитанности или просто отмахивается, впихивая в пасть своего любимца лакомство. Так случилось и сегодня. Вернувшись, мама поприветствовала меня, кинула в сумку ключи от дома мопсихи Кармен и собралась снова уходить. Когда я принялся ей мешать, продолжая прыгать и преграждать путь, обозвала меня суперклеем на лапках и, чтобы я отвязался, угостила собачьим печеньем. Подкуп я отверг и заново попытался донести, что всем своим существом предчувствую неладное и разлучаться нам нельзя. На что моя девочка лишь пообещала скоро вернуться и, ловко прошмыгнув к выходу, громко хлопнула дверью. Некоторое время я просидел, глядя на закрытую дверь. Но зная, что скоро у людей понятие относительное, смиренно вздохнул и, подобрав лакомство, устроился ждать маму в своей кроватке. Глубоко уснуть не удавалось, предчувствие опасности не покидало меня. Я ходил из угла в угол, затем возвращался в кроватку. Опять поднимался и, жалобно поскуливая на дверь, надеялся, что она вот-вот распахнётся. В конечном счете это томление вымотало меня. Проснулся я от самого душераздирающего для каждого любящего пса звука, плача его человека. Паника взбурлила мою кровь. Лая на закрытую дверь и стены, я стал носиться по дому. Как выбраться? Как помочь маме? Я взбежал по лестнице на второй этаж. Дверь, ведущая на террасу, была открыта. Прыгнув передними лапами на парапет, я оглядел территорию. Никого не было видно, но по звуку стало понятно, что мама в доме Кармен. С небольшого разгона я мог бы перепрыгнуть через невысокую стенку. Гибкостью собакам не сравнится с котами. И падение с такой высоты неминуемо грозило мне переломами лап. А в этом случае я не смог бы помочь моей девочке. А вдруг обойдется? Мучили меня сомнения. Остальные выходы из дома были закрыты. На миг я задумался. В данной ситуации действие, хоть и неразумное, благороднее, чем разумное бездействие? Или это просто глупый поступок? Я все же решил проверить кое-что, И спустился на первый этаж. Стеклянные створки на одном окне были открыты, но за ними были глухо запертые металлические ставни. Помнить бы только, как их открывали мои родители. Подбежав к окну, я спохватился. Сбоку должен быть небольшой рычаг. Точно. Для открывания ставин его нужно крутить. Чтобы дотянуться до него, оперся лапами о стену и схватил металлическую рукоять зубами. Со всей силы. потянул голову влево. Раздался характерный грохочущий звук. И я заликовал. Но тут мои лапы соскользнули со стены, и я, не ослабляя бульдожи и хватки, оказался всеми четырьмя конечностями на полу. Отломанный рычаг торчал из пасти. Бросив его, я побежал в спальню моих людей. Стёкла в пластиковых рамах были заперты, зато подняты ставни. Прекрасно. С гадким рычагом связываться больше не хотелось. Я решил попробовать открыть раму. Снова приподнялся на задние лапы и мордой повернул ручку вверх. Почти. Моего роста не хватало, чтобы стержень оказался полностью в горизонтальном положении. Немного подумав, на один шаг отошел от окна и, резво оттолкнувшись, полетел точно по курсу. Удар носом о стекло был немного болезненный, но зато лбом я смог поднять ручку. Наконец она встала в позицию, которая позволит открыть окно. Задача была почти выполнена. Оставалось только потянуть за нее и плотно закрытая рама отворится. Не мешкая, я подпрыгнул и, распахнув в полете пасть, бросился на ручку. Мои зубы проскользнули по гладкому пластику. Соприкоснувшись с полом, я увидел, что все было зря. Стержень вернулся в исходное положение. Моя физиология... не позволяло мне совершать простейших для человека действий. В отчаянии я вновь заметался по дому. Если бы только окно распахивалось не вовнутрь, а как наша входная дверь на улицу, я резко прекратил бесполезное метание по дому. Сел возле двери и, помогая мыслительному процессу наклонами головы, попытался вспомнить, слышал ли, как мама провернула в замке ключ. Нет, был только хлопок дверью. и затем отдаляющиеся шаги. Оказывается, все было так просто. По поводу потерянного на бесполезные ухищрения времени сокрушаться было некогда. Хорошо, еще с террасы второго этажа не прыгнул. Облокотившись передними лапами о дверь, я взял дверную ручку в зубы и опустил морду вниз. И как говорит папа, вуаля, дверь отворилась, а я оказался на улице. Теперь нужно было думать. как попасть в дом Кармен. Ах, если бы Мопсиха не уехала со своими людьми, то не позволила бы обижать мою маму. Очевидно, в их дом пробрался злодей или страшное чудовище, а моя девочка просто не в силах с ним справиться. Я уже скоро, мама, держись. Больше для самоуспокоения попытался послать ей телепатическое сообщение. Как я объяснял ранее, люди такие сигналы распознают редко. Какую-либо просьбу или внушение Им реально донести, только смотря прямо в глаза. И то, это, скорее всего, похоже на игру «угадай-ка». За мою недолгую жизнь я приобрел некоторые полезные навыки. Например, одному из них во время нашего приключения научился этим летом. Дело в том, что, являясь представителем отнюдь не расы, по своей природе я не могу похвастаться беззвучностью. Громко дышу, храплю. и порой после еды случается отрыжка. Этому мои люди часто наигранно возмущаются, но я-то знаю, что их это умиляет. Если я пукнул, то ухожу в другую комнату на время, пока запах не выветрится. Так вот, в такие моменты, особенно заметно, как подобные натуральные явления забавляют моих родителей. Они начинают смеяться и звать меня назад. Но я что, дурак что ли? Если уж им нравится нюхать, то пусть остаются. Сам же предпочитаю переждать в другом месте. Но вернемся к трюку, которому мне пришлось научиться. Я назвал его Крадущийся сеттер-невидимка. Необходимо сконцентрировать внутреннюю энергию, собраться и думать о цели дышать исключительно носом, а по земле ступать плавно и максимально легко, словно плывешь, не задевая лапами дна. Именно таким манером Я подобрался к забору, разделявшему наши с кармен сады. Из чуть приоткрытых ставней сочился тусклый свет. Прислушался Все верно, мама еще там. Второй навык я приобрел уже давно, еще до переезда на Сицилию. Наши соседи обожали играть в мяч. Мне тоже очень нравится играть в мяч. Логика простая. Я захотел присоединиться к ним и проделал лаз в заборе. Дело оказалось небыстрое и в том случае не стоило потраченных усилий. Года полтора назад, во времена моего детства, изготавливали мячики куда лучшего качества. И в этот раз мяч оказался хлипким и моментально лопнул. Затем пришла мама, увела меня домой и отругала. Я и сам догадывался, что проделывать дыры в заборе запрещено. Именно поэтому выбрал укромное место. Но после выговора не осталось сомнений. Однако при данных обстоятельствах этот опыт стоило вспомнить. Даже если меня потом отчитают, ничего страшного. Главное — спасти маму. Я оглядел ограждение с точки зрения своих намерений. Принцип забора был похожий. Разве что металлическая сетка рабица была натянута не так туго, как в прошлый раз. Тем проще для меня. Но зато бетонное основание выше. Потребуется сноровка, чтобы отогнуть от него сетку. На всякий случай я выбрал подходящее место, где благодаря низенькой пальме и темноте буду практически незаметен для злодея. А если это чудовище? Видит ли оно в темноте и обладает ли чутким обонянием? Испугался я, что монстр заметит меня раньше, чем мне удастся оказаться рядом с моей девочкой и принять весь удар на себя». Когда ситуация требует незамедлительных действий, времени бояться нет. Рьяно работая зубами, я принялся деформировать забор. Ячейки в нижней части сжимались, и над бетонным основанием появился маленький зазор. Однако проволока, хоть и была облагорожена гладким покрытием, тем не менее травмировала мои дёсны. Наконец, я смог отогнуть сетку. Оставалось проделать лаз достаточной величины, чтобы прошла моя голова. Пролезет голова, значит, пролезет и все остальное. Вынужден упорти ограждение, — думал я. Вдруг послышался звук открывающейся двери. На мгновение остановившись, я увидел, что на крыльце появилась мама. К моему стыду, должен признать, не сразу узнал ее. Сложно было распознать мою жизнерадостную девочку, по такому жалкому полусогнутому силуэту. Но это, несомненно, была она. Мама шла очень медленно, шаркая ногами и сильно хромая. По моему телу пробежал озноб. Нужно скорее лезть к ней. Я начал просовывать в дыру свою голову, и тут услышал голос, наполненный ненавистью. Не обращая внимания на впивающиеся в тело концы проволоки, я смог протиснуться наполовину. Злодей шел за мамой. Я повис на бетонном ограждении. Передняя часть тела уже была в саду Кармен, а бедра и задние лапы мне никак не удавалось подтянуть. Мужчина ударил маму ногой в спину, отчего она упала на землю. Я начал лаять, чтобы отвлечь его внимание, но негодяй никак не реагировал. Если бы я мог отсоединиться от своей задней части, то побежал на двух передних лапах и спас мою девочку. В бешенстве, перебирая конечностями, я трясся от ярости. Не знаю как, но в итоге мне удалось зацепиться о бетонное основание. Я подтянулся и вылетел из лаза. Монстр в человеческом обличии взгромоздился на мою хрупкую маму сверху. Что-то по-настоящему звериное проснулось во мне. Будто генетическая память. Я слышал, что в далекие времена моих предков использовали для травли быков. От того и название породы. Раньше мне это казалось мифом, ведь моя воинственность проявлялась разве что во снах. Даже бессовестных котов мне однажды приходилось отгонять лишь грозным видом. Но теперь же я нёсся на злодея, и единственной мыслью было разодрать его в клочья. Мучитель мамы сидел ко мне боком и не видел, как я стремительно приближаюсь. Успев развить огромную скорость, Я отпружинил и в полете сбил монстра своим весом. Оказавшись на лопатках и нанося по мне удары, он пытался отбиться. Его ничтожные тумаки мне были нипочём. Все мои мышцы были напряжены, гнев сделал меня неуязвимым. В борьбе я вырвал пару кусков его плоти. Злодей потянулся зачем-то, но мне было все равно. Поймав момент, мои зубы мертвой хваткой впились в его горло. Кровь омерзительного существа наполнила пасть, но моя ярость не ослабевала. Следовало, не разжимая челюсти, дергать головой, чтобы раздербанить горло противника и дать ему скорее издохнуть. Но тут меня буквально оглушил продолжительный треск. Словно тысячи мелких зубов одновременно впились в моё тело. Безумный застывший взгляд поверженного врага сменился темнотой. Кажется, мой кошмарный сон сбылся. Я героически победил чудовище и умер. Вот только во сне эта сцена виделась как бы со стороны, а в реальности же мне были доступны только звуки. Но я не жалел, что не вижу происходящего вокруг. Уже от голоса плачущей мамы сердце больно сжалось. Папа пытался ее успокоить, но тоже плакал. Я много раз видел похожую сцену во снах и думал... что в этот момент буду упиваться гордостью за себя. Нет, наполнявшие меня чувства сейчас были совсем иными. Тоска и сожаление от того, что мои люди горюют, и мы больше не будем вместе. А также любопытство. Откуда взялся папа? Ведь здесь были только мама, я и монстр. Решил прислушаться к папиным самобичеваниям. «Я мог бы выехать на несколько часов раньше». Тогда бы ничего этого не случилось. Какой кретин!» Голос мамы в ответ прочитал: «Ты не виноват, ведь ты не мог знать». И обливая меня слезами, в который раз заводила. «Просыпайся, Попей! Слышишь, сыночек?» Я слышал и чувствовал прикосновение моих людей. Но мог ли что-то сделать для их успокоения? Видимо, ничего. Моя миссия выполнена. я был рожден, чтобы любить и защищать свою семью. Надеюсь, отныне точно могу считаться первоклассным псом и вскоре попаду в собачий рай. Представил, как могло бы выглядеть это место. Зелёные и цветочные полянки, окруженные волшебными деревьями. На одних из них круглый год растут сладкие фрукты, а на других — колбаса и сыр. Дотянуться до плодов не составляет никакой проблемы. Прыгучесть в раю изумительная. Достаточно совсем легонько оттолкнуться, и можно достать до кроны самого высокого дерева. Наверняка на том свете есть и особенные игры, вроде поиска шоколада в самых затаённых местах. Вот только там это лакомство совершенно не вредит здоровью собак. А еще в раю разбросано множество прочных мечей, которые можно рвать в свое удовольствие, но они не лопаются от одного лишь прикосновения зубов. И чтобы сдуть их, нужно потрудиться. Непонятно только, почему я все еще не отправился в это сказочное место. Буду играть, объедаться и ждать встречи со своими людьми. Вот только если это рай для собак, как туда попадут мои люди? Нет уж, пожалуй, я не хочу в это место. Растаться навсегда без малейшей надежды на встречу? Ни за какие мечи и сладкие ананасы на такое не соглашусь. «Нужно обработать твои раны. Давай отнесу тебя в дом». И затем что-то решать с этим трупом. Взяв себя в руки, проговорил папа. «Труп? Это не про меня, что ли?» Вспомнил, как однажды нашел в саду мертвую птицу, и мои люди зарыли ее в землю. Получается, родители меня сейчас тоже будут зарывать, и при этом я все это буду чувствовать? Стало так страшно, как никогда при жизни. Я нервно задышал. И тут меня осенило. Вообще-то мёртвые не дышат. Это одно из тех знаний, которые не обязательно получать с опытом. Они просто заложены природой. Еще до обнаружения той птицы, посреди ночи я приближался к головам моих родителей и прислушивался к их дыханию. Удостоверившись, что все в порядке, снова засыпал. Получается, я жив? Счастью не было предела. Чтобы поскорее дать знать об этом, я с трудом поднял веки. Очнулся! — воскликнула мама и начала обызать мою щеку. Значит будет жить! радостно, но одновременно тревожно проговорил папа, чем очень насторожил меня. Перенеся маму в дом, вожак нашей стаи вернулся за мной. Ах папей, папей, что же теперь будет? Ты самый отважный пес в мире, но... соленая капля упала мне на нос. Как я могу позвонить в полицию? Они будут обязаны тебя... Папа не договорил. Закусив губу, вытер слезы, подняв меня, донес до дома и, уложив на мягкую лежанку, очистил мокрым полотенцем мою морду. Странная сцена с рассуждениями про полицию мне была непонятна. Решив, что это просто бред от потрясения, Я осторожно поднялся из лежанки и доплелся до своей миски. Чистая прохладная водичка словно наполнила меня жизнью. Должен признать, умереть и потом понять, что просто некоторое время находился без сознания, не так уж плохо. Вернее, есть свои плюсы. Вода кажется особенно вкусной, воздух ароматным и не просто на автомате обогащает тело кислородом, а со смаком вдыхается. Конечно, сейчас мне стоило многое обдумать, но я был так рад видеть своих людей рядом, что тяжелые мысли никак не хотели задерживаться в моей голове. Разматывая окровавленный бинт и поливая мамину ногу обеззараживающей жидкостью, папа рассказывал. «Подъехав к дому и не увидев в окнах свет, я не удивился, ведь получил от тебя сообщение, что ты легла спать». Его написал Александр. Да, теперь я понял. Так вот, когда я увидел, что дверь в дом распахнута, у меня будто сердце остановилось. Пометавшись по пустым комнатам, я, к счастью, решил поискать вас у соседей. Найдя тебя с попеем, неподвижно лежащими рядом с этим ублюдком, папа прервался, справляясь со своими эмоциями. Ты подумал, что мы мертвы? Спросила моя девочка и хитро улыбнулась. Ничего веселого. На долю секунды я действительно так подумал. Уличный фонарь скверно освещает сад, но достаточно, чтобы заметить, как при дыхании вздымается твоя грудь. В этот момент он сам растянул губы в улыбке. А как только приблизился, ты открыла глаза. Помнишь, что ты сказала, увидев любимого мужа? Мама пожала плечами. Ты сплюнула и, простонав, пробормотала. Обезболивающее и воду. «А то мыло на вкус. Дрянь!» Мои люди захихикали, но пострадавшая тут же схватилась за голову. «Кстати, я так и не выпила таблетку. Когда говорю и смеюсь, особенно начинает болеть. Представляю, какое непонимание вызвало у тебя упоминание мыла». Выдавив из блистерной упаковки обезболивающее средство, папа признался. «Честно говоря, я был слишком шокирован». И пока ты мне не объяснил и вообще ничего не понимал. Что ж, он тяжело вздохнул. Похоже, этот урод мастерски проткнул тебя ножичком, только чтобы причинить боль, при этом фатально не навредив. Видимо, неплохо учился, хоть и лентяй. Был. Про таких медработников только фильмы ужасов снимать. Вообще, он ударил меня ножом от бешенства, но в том числе, чтобы я заговорила. Хоть и не скрывал, что после не планирует оставлять меня в живых. И все же нельзя больше оттягивать. Ты очень бледная. Вдруг сотрясение. Стоит показаться врачу. И, наверное, нужно звонить в полицию. Я не хочу в больницу. Мне уже лучше. И так понятно, что рана в ноге не опасная. Сейчас ты мне наложишь пару швов, пропью на всякий случай антибиотики и заживет. Жаль только шрам останется. Мгновенно став бледнее своей пациентки, лекарь-любитель проговорил. «Ты хочешь, чтобы я сам колол тебя иглой?» «У тебя же мама врач. Ты мне рассказывал, как в лихие времена хулиганской юности зашивал своим приятелям раны. Моя девочка ткнула пальцем в шрам на левом предплечье папы. И мне помнится, ты говорил, что даже одной рукой наложил швы сам себе». «Я лет 15 этого не делал, и одно дело штопать парня, а другую девушку, тем более свою жену. Я, конечно, могу попробовать, но это же ужасно больно, а врачи тебе сделают анестезию». Болевой порог у каждого индивидуален и не зависит от пола. Даже существует мнение, что у женщины в момент родов он имеет свойство особенно повышаться. За раздраженным тоном, Папа попытался скрыть боязнь причинить маме боль. «Сейчас-то ты не рожаешь». «Я предпочитаю, чтобы швы мне наложил муж, а не безразличный ко мне человек». «Понятно. Этот урод поселил в тебе фобию. Но Александр — всего лишь досадное исключение. В медицине и смежных отраслях не больше социопатов, чем среди других профессий. Надо ехать в больницу». «Возможно, ты еще не отошла от шока и не осознаешь сейчас свое состояние». Мама фыркнула. «Давай зашивай уже. Потерплю. Не позвони в полицию». Папа поднялся и подошел к окну. Ночь была темная, а учитывая так и неоткрытые ставни, увидеть что-либо за окном вряд ли было возможно. «Значит, обдумывает, как поступить», — догадался я. Папа нервно подсокал языком и потянулся к отломленному мной рычагу. Подобрав его, недоуменно поднял брови и обратился ко мне. — Это ты сломал? — встав не пытался открыть. Произнесено это было столь ироничным тоном, словно собака никоим образом не способна додуматься до подобной идеи. На всякий случай я виновато опустил голову. Обычно это срабатывает, чтобы минимизировать наказание. А если сильно провинился, и человек угрожает газетой, тогда можно еще примирительно поднять лапу. Мол, давай забудем, я же так люблю тебя. И между прочим, это не притворство. Мне действительно очень стыдно, когда я расстраиваю своих людей. Но в этот раз папа не стал ругать меня. Присев рядом с мамой, он сдавленно проговорил. «Если ты чувствуешь, что можешь обойтись без больницы...» Полицию мы вызывать не будем. Почему же? А труп тогда кто заберет? Наша собака загрызла человека. Есть вероятность, что Бапея усыпят. Моя девочка ошарашенно округлила глаза и повернула больную голову в сторону папы. Что за вздор? Это же была самозащита. Вернее, его хозяйку убивали. У него разве был выбор? Мы докажем это. А если нет? Пройдем через кучу судов, Попеи на это время у нас отнимут. Пёс будет сидеть в клетке один. И, скорее всего, его в итоге усыпят. Возможно, и тебя посадят в тюрьму. Ты жива, а Александр мертв. Еще надо доказать, что это он тебя избил и воткнул в ногу ножик. В общем, мы все хором можем оказаться за решеткой. Я считаю, нам нужно самим избавиться от трупа. Мама нервно заелозила по подстеленной на диване плёнке, как бы пробуя, больно ли ей шевелиться. Решительно подняла голову и заявила: "Папе я никому не отдам. Но я не отбитый мафиози, чтобы человеческие тела в кислоте растворять. Или что они там делали? Резали на куски и скармливали свиньям? А может, ты предлагаешь его в саду зарыть? Вон там под фиговым деревом." Мама махнула рукой куда-то перед собой. Я отметил, что с точностью у нее проблемы. Фиговое дерево находилось гораздо правее. Успокойся. Это не твоя забота. Скажи только, ты согласна на то, что я сам все улажу? Я не сяду в тюрьму, и Попей останется с нами. У нас есть куча драгоценных камней. Давай просто подкупим полицейских. Пусть сами что-нибудь придумают. Ага. И ко всем подвигам накинем еще несколько лет заключения за попытку подкупа и умолчание о найденном кладе. На Сицилии, возможно, не все полицейские честные, но все же коррупция не так вездесущая и безгранична, как ты привыкла наблюдать большую часть своей жизни». Мама сделала вид, что не заметила снобизма в последних словах папы и жалобно захныкала. «За каких-то несколько дней из законопослушных граждан мы превратились в злостных преступников. Мелко подрагивая и переводя взгляд с одного человека на другого, я ждал, как решится наша судьба. Про усыпление мне доводилось слышать. Это означало поход к ветеринару, после которого питомцы не возвращаются домой. Было совсем непонятно, с какой стати такое могло коснуться меня, ведь я просто исполнял свой долг. Счастье собаки — это счастье ее человека. А чем крупнее наша стая или, как любят говорить люди, семья, тем больше у нас тревог за каждого ее члена, но и тем больше радости, для любого пса нет лучшей награды, чем видеть своего человека здоровым и в хорошем расположении духа. Мы существуем для того, чтобы веселить его и оберегать, а все, что просим в ответ, не предавать нас. Никогда до этого вечера я не проявлял агрессии к человеку. Но неужели правильнее было бы бездействовать? пока мою маму убивают. Разве заслужил верный пес такое жестокое наказание? Нет уж. Лучше поругайте за отломленный рычаг и забудем об этом. Нет времени на раздумья. Я не хочу, чтобы кто-то из нас сел в тюрьму, а Попея усыпили, потому что он спас мою жену от психа. Да и вообще, выродок не стоит ничьих жертв. Должен быть другой выход. А то, что предлагаешь ты, преступление? Преступление – это когда кому-то нанесен ущерб. Кому в данном случае нанесен ущерб? – спросил папа и тут же сам ответил: «Потерпевшая – это ты». Подобные поступки не могут оправдать никаких, даже самых высоких и благих целей. Какая у нас высокая цель? Мы просто спасаем свои шкуры. Вижу, удар головой не прошел для тебя бесследно, – рявкнул папа. По твоему? Папай должен был спокойно наблюдать, пока его хозяйку убивают. На его месте я бы тоже прикончил этого урода. Меня бы ты также сдала полицейским в благодарность за спасение жизни. Александр понес наказание, а теперь нужно только избавиться от его тела и забыть все это. Избавляться от тела убитого запрещено законом и уж точно наказуемо гораздо жестче, чем превышение самообороны. Наказуемо, если тебя поймали. «А нас никто не поймает», — решительно отрезал папа и стал готовить все необходимое для наложения швов на рану. «Видимо, у марсельцев какие-то свои законы. Не поймали, значит, и не было преступления», — скептично прокомментировала мама. Больше родители не спорили. Пока лекарь накладывал швы, пациентка поскуливала, но крепилась. А я размышлял о тех проблемах, которые вынуждены решать мои люди. И что за этим последует? Лишь бы нас не разлучили, остальное неважно. Если мы будем вместе, то можно и в тюрьме посидеть. Закончив с раной на бедре, папа протер маме лицо ватным диском, смоченным резко пахучей жидкостью. Чуть подождал, пока кожа подсохнет, и наложил мазь под глаз и вокруг ссадины на лбу. «Ты поспи, а я пойду к соседям». Уберу все следы и займусь этим. До утра надо решить эту проблему. Медик поневоле протянул обессиленной пациентке еще таблетку и бутылку воды. Затем помог ей улечься и, укрыв пледом, вышел из дома. Я немного посидел, пытаясь осмыслить состоявшийся между моими людьми разговор. Папа собирается все уладить, чтобы нам не пришлось расставаться. Мама очень напугана и растеряна. Я не мог поступить по-другому, это правда. В моем арсенале есть только зубы. Ими, конечно, можно без смертельного ущерба охладить пыл злоумышленника. Но в этом случае речь шла о секундах, о жизни или смерти моего человека. Полумеры еще больше разозлили бы монстра. Папа прав. У меня не было другого выхода. Нет, я не убийца, повторял я себе, однако душу морозили страхи о возможных последствиях. Мне бы так хотелось, чтобы моя девочка погладила меня и тоже сказала, что не злиться и все будет хорошо. Преодолев завладевшую моим телом слабость, я поднялся и подошел к дивану. Положил свою морду рядом с головой мамы. Она опустила руку мне на шею и ласково пробормотала. «Спасибо, сынок. Ты лучший пес в мире». Через мгновение моя девочка громко посапывала. Звук ее дыхания убаюкал и меня. Пока никто не нуждался в моей активной помощи, я улёгся на пол впритык к дивану и тоже позволил утянуть себя в сонное царство».